170. -е. Куру. Будет ли кто утверждать, что знает владыку и всю книгу жизни его? Нет, этого утверждать невозможно. Но каждый, идущий по пути через облик ведущего, доступный близкий его сознанию, приближается в той или иной мере к цели далекой. Таким образом, подход к каждому духу, стоящему на лестнице света, и связанному с тем, кто за ним следует, совершает через облик или форму выражения, доступную сознанию идущего в данный момент. И позванный, представляя облик позвавшего по степени своего понимания, создает себе возможность двигаться и подниматься на новые ступени восхождения. В каких бы разнообразных выражениях или формах не воплощался или не выявлялся ведущий, я думаю, берет ему самую близкую по выражению форму, и, связав себя с ней через нее сущностью Духа-Водителя, спокойно, уверенно и твердо идет по пути. Не имеет значения, какой из временных форм влечет сознание идущего, если облик ближайший найден и связь установлена с ним. Через внешнюю смертную оболочку ведущего ведомые соприкасаются с его бессмертной индивидуальностью, связь, которая не прерывается никогда. Внешняя форма ведущего — только посредник. Промежуточное звено связи, которое не прекращается и не прерывается со смертью физической формы. Это условие прилагается очень широко в сфере связей иерархических, от верха до низу, от владыки до учеников, его учеников и учеников этих последних и ниже.